Глава 35. Глаза я открыл в 9, Сонька еще спала. Я тихонько вышел на кухню, сварил себе кофе и съел бутерброд. Начинался действительно трудный день. В десять мне на мобильный позвонил понос. — Ну, — произнес он вместо приветствия, — баранки гну, — проявив верх остроумия, ответил я. — Сколько времени тебе нужно, чтобы доехать до азбуки вкуса на Ленинградском проспекте вместе с Прокопчиком? «Двадцать минут. Значит, в десять-двадцать твоя машина стоит у входа в магазин. Я выхожу с диском в левой руке и отдаю его тебе, когда в моей правой руке будет рука Прокопчика. После чего я еду за вторым диском. Встречаемся там же. Все ясно?» Он хмыкнул и положил трубку. Я немедленно набрал контактный телефон, оставленный мне для связи Хабаром. Подошла сама Валерия Никитична. Я решил быть вежливым. «Доброе утро». Магазин «Азбука вкуса» на Ленинградском проспекте, 10.30. Я выхожу с диском, ваша дуболома с девушкой. Сначала меняем девушку на меня, потом забираете диск, я еду за следующим. Когда он со мной, звоню и назначаю новое место. Устроит? Устроит. Хрустнула она, как снег под ногами в морозную ночь. Я поднялся на чердак. Фонарик теперь был без надобности, через слуховые окошки просачивался дневной свет — Все вчерашнее очарование куда-то ушло, или просто мне сейчас стало не до него. В своем подъезде я вышел, повесив дверь обратно на петли, спустился вниз и открыл офис. Здесь ничего не изменилось. Дырка в окне и бомба на полу, как напоминание о том, что все минутно, все черти как бренно. Отыскал в столе запасные ключи от машины Прокопчика, ничего не опасаясь, вышел из подъезда, сел в автомобиль и поехал к азбуке вкуса, выбранной мной накануне, потому что этот магазин работает круглосуточно. Нашел камеру хранения для сумок посетителей, извлек из потной крепко сжатой ладони ключ от ящика номер семь. Только бы ничего не перепутать. Достал пакет с черным диском. Посмотрел на часы 10-18, две минуты тянулись как две недели. Я вышел на высокое крыльцо магазина, подкатил огромный с 570, у него отпустилось заднее стекло, и я увидел Прокопчика. Дальше все прошло по плану. Живой товар был обменен на мертвое железо, и Lexus сразу рванул с места. Я увел Прокопчика в магазин и стал считать минуты. В 10.30 подъехали сразу два Гелендвагена. Дверь одного открылась, я рассмотрел в глубине татку, порезы у нее на лице были грубо заляпаны пластырем, Да, — подумал я, — без пластики ей теперь не обойтись. Татку изнутри вытолкнули к самой двери. Из-за ее спины высунулась женская рука. Сама бабец, — отметил я. Большая честь. Вложил в руку пакет и принял татку, буквально свалившуюся мне на руки. Мы вбежали в магазин. Я сунул Прокопчику в руки ключ. Быстро произнес, твоя машина припаркована за углом. Спускайся через боковой выход и вези ее в трампунт. — Пусть врет там что угодно, что сама сделала в припадке ярости. — А! — начал он испуганно. — Ничего не бойся, все договорено, никто вас не тронет. Но если будет хвост, постарайся избавиться. После чего вернулся в офис, сел за стол, положил перед собой мобильник и стал ждать. Первым позвонил понос. Это был не голос, а рев подраненного морала. — Ты что мне, падла, подсунул? — Диск деда Хабара. Ответил я спокойно, хотя внутри у меня все дрожало от напряжения. Это был настоящий момент истины, вернее, половина момента. Не успел я отключиться, как телефон зазвонил снова. Тихий, вкрадчивый голос Хабара, от которого мороз прошел по коже от затылка до пяток, произнес, «Ты все-таки выкинул фокус». «Это диск Воробьева-Приветова. Быстро, чтобы он не успел положить трубку», — сказал я. «И что с того?» Все так же вкрадчиво поинтересовался Хабар. «Мой где?» «У него». Замирая от ужаса, пролепетал я. «Он отключился, и сейчас же телефон снова зазвонил». «Где мой диск?» — грозно спросил понос. «У деда Хабара». Он тоже повесил трубку. Я сидел в офисе и ждал. То ли того, что теперь ко мне в окно влетит настоящая бомба, то ли что мне сейчас принесут медаль за спасение утопающих, Они подъехали практически одновременно, хабар с бабцом и понос. Удивительно, но когда я открыл дверь, оба пропустили даму вперед. — Извините, — сказал я, указывая подбородком на бомбу, — у меня не прибрано. — Ты последняя сука, — сказала Валерия Никитишна, плюхаясь в кресло, остальные расселись на стульях, и за это ответишь. — За то, что я сука, — уточнил я. Но тот взял слово понос. — Этот подонок нас провел, — сообщил он присутствующим. Лично у меня не нашлось, что на это возразить. Что будем делать? Продолжал Валька. Можете просто обменяться дисками, предложил я. Это при условии, что никто не догадался снять изображение с монитора на обычную камеру. Ты, сволочь, конечно, догадался, спросил бобец. Об Хруст стоял такой, словно стаду коров насыпали в кормушке прошлогоднего сена. Я покаянно кивнул, а вы что, не догадались? Все трое молчали. Я понял, что если пока не догадались, то очень скоро догадаются. «Теперь все в шоколаде», — сказал я, вспомнив Валерию Никитишну в роли рефери. «Это типа как с ядерной бомбой. Вряд ли кто-то захочет начать первым. Во всяком случае, это буду не я. Жизнь, знаете ли, у меня одна». Все трое молча поднялись. «Может, вам перестать бодаться?» Уже глядя им в спины, выступил я с миротворческим предложением. «У вас теперь много общего». Никто мне не ответил, в дверях они снова пропустили даму вперед.